«Менеджер?» — усомнился Тимка. «Да», — твердо сказала Маша, — «только так». Ася такая всегда была. Она, если чего решила, тогда бьется любой ценой. «Это правильно», — одобрил Тимка и доел шоколадный кекс. Потом они еще некоторое время степенно обсуждали будущую карьеру Аси, музыку и кинофильмы. Тимка заказал себе еще кофе хотя во рту уже жгло от горечи. А Маше еще сока и чизкейк. Девушка-официантка из-под тишка показала Тимке большой палец. Тимка криво улыбнулся ей в ответ. «Интересно», — думал он. «Почему с толстой тайкой коровиной я могу говорить о чем угодно, а с Машей никак не получается?» «Зато тайка...» Как раз расшаркивается с Дмитриевским. — Чего же это все такое, а? — Ты чего такой печальный? — спросила Тая. Дима поморщился от досады. Он всегда тщательно следил за выражением своего лица. Но, несмотря на это, Тая Коровина каким-то непостижимым образом всегда угадывала его настроение. Отнекиваться показалось глупым. — Эмиль все никак не поправляется, — сказал Дима. Ему уже и операцию сделали, а лучше не становится. — А кто это Эмиль? — спросил Тимка. Тая смотрела испытующе, наклонив голову. — Один маленький мальчик, — ответил Дима. — В этой школе учится, в первом классе. — В первом? — переспросил Тимка. — Да, не повезло. Но, может, еще ничего? «Маленькие они, живучие, почти как собаки!» Дима пожал плечами. Тимкина логика не достигла его разума. Та и Дима сидели на подоконнике полуподвального окна около входа в бомбоубежище, давно приспособленное для хранения всякого школьного барахла. Дима держал в руках сборник задач по геометрии, как будто это был его верный друг». Тая жевала чипсы с сыром, которые доставала из большого пакета. У стены возле самой двери стоял физкультурный козел с отломанной ногой. Верхом на нем сидел Тимка Игнатьев. — Дима, я хочу тебе твердо сказать, что в Москву я не поеду, — заявила Тая. — Хочешь чипсов? — Не хочу. — Твердо сказать это замечательно. «А Тимофея зачем привела?» «Тим, а ты хочешь?» «Я хочу», — сказал Тимка, сунул руку в пакет и загреб сразу целую пригоршню. «Тимка мне нужен для моральной поддержки. С ним мне легче сосредоточиться». «Для поддержки? Разве я на тебя нападаю?» «Нет, но я все равно не поеду». «Да чего ты к ней пристал, Дмитриевский?» Не хочет, пускай не едет. Тебе же головника меньше. Ты же туда чего? Задачки решать едешь. Есть там тайка, нету тайки. Тебе должно быть глубоко фиолетово. — А если она мне тоже нужна для моральной поддержки? — спросил Дима. — Вот как ей ты. Если я без нее тоже не смогу как следует сосредоточиться на решении задач. Тая, видимо, растерялась. Завертела круглой головой быстро, как кролик, заживала чипсы. Тимка пришел ей на помощь.